Дойду до счёта пять, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счёте пять откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно, Прекрасно и в полном здравии чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Когда вы во время утренних упражнений тренируетесь входить в альфа-уровень с помощью обратного отсчёта, вы обретаете контроль за мозговой частотой в 10 циклов в секунду. за уровнем разума, который прежде считался подсознанием. Вы учитесь сознательно пользоваться подсознанием. В самом начале своих исследований я понял, этот уровень является также телепатическим измерением, измерением ясновидения. Правое полушарие, являющее собой телепатическое интуитивную, творческую и телепатическую часть нашего мозга используется именно на альфа-частоте. Только 10% людей на Земле являются ясновидящими от природы. Использование обоих полушарий мозга при мышлении этими людьми порождает особый стиль жизни. Эти люди становятся пророками и мудрецами. Они способны лечить больных, воскрешать мёртвых, очищать прокажённых и изгонять бесов. Вы готовитесь к тому, чтобы стать целителем. Мы все имеем потребность помогать друг другу. Когда вы помогаете другому человеку, вы обретаете большую способность помогать себе. Существует два лечебных метода, которые вы можете использовать во время своих тренировок, чтобы помочь другим людям избавиться от проблем со здоровьем. Оба эти метода для достижения оптимальных результатов требуют от вас пребывания в альфа-уровне. Но даже если вы прошли лишь часть своего подготовительного пути, вы уже способны достигать достаточно глубокого уровня сознания. чтобы передавать свою целительную энергию больному человеку. Эта дополнительная энергия может оказаться решающей в противостоянии болезни и лечению. Специальный лечебный метод Сильва. Методы лечения, о которых я упомянул выше, и которые предполагают наложение рук, запрещены в Аргентине. но разрешены в Бразилии. В столице Бразилии я демонстрировал специальный метод на молодой девушке, которая не могла сгибать левую ногу настолько, насколько правую. После 3-минутного наложения рук обе ноги у неё сгибались одинаково хорошо. В Пуэрто-Алегре, другом бразильском городе, Эта техника была показана перед собранием выпускников метода Сильва на женщине, которая после падения повредила шею. Она полтора года носила на шее жесткую повязку, без которой не могла держать голову прямо. Голова падала вперед или на бок. После применения специального лечебного метода Сильва повязку сняли. Ей предложили проверить себя, Она наклоняла голову назад, вперёд, в стороны. Аудитория аплодировала. Она громко воскликнула, так что все услышали: "Теперь я могу водить машину". В Эквадоре один из выпускников вышел вперёд, желая попробовать на себе этот метод. Применить метод вызвался профессиональный врач, прошедший подготовку по Сильве. С пациентом произошёл несчастный случай, в результате которого были повреждены 3 позвонка на уровне груди. Пациент не мог наклоняться вперёд более чем на 30 см, поскольку хирурги срастили эти 3 позвонка в одно целое. Однако после применения метода Он сумел нагнуться до самого пола. После того, как утихли оглушительные аплодисменты, доктор объявил: "Этого невозможно было бы добиться методами традиционной медицины. То, что вы сейчас узнаете, может оказаться запрещённым в вашей стране. Прежде чем применять это, проконсультируйтесь с местными властями". ниже. В этой и в следующей главах описаны специальный лечебный метод Сильва и стандартный лечебный метод Сильва. Первым идёт специальный метод, который применяется, когда проблема локализована в относительно небольшой части тела. Второй стандартный метод применяется, когда проблема более общая или когда локализованная проблема особо стойкая. Особая частота колебаний лечащей руки. Чтобы применять специальный лечебный метод Сильва, вам нужно научиться достигать вибрации руки, то есть её быстрых колебаний с частотой 10 циклов в секунду. Вы можете практиковать вибрацию руки на плоском столе. Держа руку таким образом, чтобы пальцы касались поверхности стола, трясите ею с частотой примерно 10 колебаний в секунду, сохраняя контакт пальцев с поверхностью стола. Используя секундную стрелку, считайте колебания по мере того, как бегут секунды. Вы должны научиться поддерживать ритм в 10 колебаний в секунду. Эта техника вибрации руки поможет целителю функционировать на той же мозговой частоте. Когда целитель трясёт руку с такой частотой, создаётся обратная связь с мозгом, позволяющая и мозгу работать синхронно. А когда мозг работает на частоте 10 колебаний в секунду, с той же частотой начинает вибрировать энергетическое поле мозга и тела, известное как аура. Если другой человек находится в таком энергетическом поле, эти колебания могут передаться и его собственной ауре, которая тоже начинает колебаться с частотой 10 циклов в секунду. Когда вы Разучите вибрацию руки, вы будете готовы применять специальный метод Сильва.